Глава 4. Праздник в злости. Что ни вечер, то мне молодцу ненавистен княжий терем, и кручина злее половца грязный пол шагами мерит, завихрился на досинную, жгучий дым из тлевшим стягом. Я тоску свою звериную заливаю пенной брагой. Филависа. Вернувшись из дубравы в расстроенных чувствах, Катя долго не могла прийти в хорошее расположение духа. О нападении каменщик и неожиданной помощи волка она предпочла умолчать в семье пекаря. У них и своих забот полно, и я еще тут со своими несдержанными поклонниками. Еще знать бы, что с парнем-то сталось, выбрался хоть из леса живым. За семейным ужином Барк торжественно объявил, что завтра в Лосте будет ярмарка, а вечером пышный праздник. которых устраивают торговцы из Карста. Купцам было разрешено проехать через земли Ластанов к большому торжку у подножия горных склонов, окружающих сумрачную долину. Грейта заметно оживилась от этой новости, и Катя прекрасно поняла подругу. Обычная жизнь в деревушке была не очень-то весёлой, а тут что-то вроде всеобщей вечеринки намечается: сначала обновки и лакомства, затем музыка и танцы. Катя даже попыталась выведать, нет ли у девушки кого-то из молодых мужчин на примете. Но Грейта лишь грустно краснела, опуская карие глаза подливой косули. Скоро, скоро улетит наша пташка из родного гнезда, вздыхала Арита, сматывая в клубок шерстяные нитки. Давно обещано внучка в Хартам, её муж мой ладил обручение с семьёй Громли. Губы Грейты начали мелко дрожать, щёки побледнели. Я не хочу уезжать так далеко от вас, бабушка. Ведь до Хартама несколько дней пути. Не хочу жить в чужом доме. Они они будут меня обижать. Я знаю. Когда подруга залилась слезами, Катя совершенно растерялась. Да что же творится? Уже с малых лет всё за девочку решили. Она же ни хай в глаза не видела, а вдруг он косой, ребой, вообще злой день. Как с ним детей-то делать? Им же всем сразу потомство подавай, продолжение рода. Нет уж, пусть лучше меня испорчены считают, зато никто с замужеством не полезет. Как-нибудь одна перебьюсь, местных кавалеров надо за километр обегать. Двух слов связать не могут, ухаживать даже не пытаются, а сразу юбку задирают. Настоящее дичайшее средневековье. Рыцари галантные только в сказках для маленьких девочек остались. или всех драконы сожрали не иначе. Ночь её надолго не могла уснуть, прислушиваясь к тому, как Грейт ворочается на своей постельке, что-то беспокойно бормочет и даже всхлипывает, а перед глазами Кати стоял её странный спаситель в мохнатой шкуре. Неужели это тот же Волк с мохового болота? Может, и моё появление здесь как-то с ним связано? Ну ведь он мне здорово помог, заступился. Что бы я делала, если бы Сар Как бы потом жила здесь. Дальше думать на эту грустную тему резко расхотелось. Катя прикрыла глаза и принялась считать в уме белых овечек, что видела днём во дворе у соседа. Правда, на его они выглядели не особенно белоснежными и чистыми, но на процессе засыпания этот факт явно не сказался. Следующий день представлял собой настоящую карусель сменяющих одну другую дел и забот. С самого утра Катя встала к разделочному столу и в пекарне занялась тряпней. Барк садил хлеба и булочки в печь, следил за огнем. Заказов сегодня было много. Еще надо было к вечеру напечь пирогов с особенными для лоста узорами в виде острых зубчиков по краям. «Это клыки волка, древний оберег наших земель. Мы всегда подаем гостям такое угощение, чтобы все знали, край ластанов защищает могучий зверь». Он никому не позволит обидеть тех, кто ему предан. Местная легенда очень красиво звучит, похвалила Катя, смазывая верхушку пышного пирога растопленным маслицем. Барк замялся, от чего-то исмущённо улыбнулся, вытирая руки полотенцем. Ну да, может и легенда. Только знаешь, все предания когда-то были истинной правдой. Многие в них верят до сих пор. И волк тоже бродил по нашим лесам, охраняя вассалов и преследуя врагов. Последние годы о нём ничего не слышно. Только вот хорошо ли это, старики говорят, не очень. Может, прежний-то хозяин и бывал крут, но часто навещал деревню, хотя по мне так лучше бы не видать никого из господ. Цылей будем. Барк надолго замолчал, и Катя притихла, формируя в муке самосватые пострепушки. Очень уж хотелось удивить селян и гостей новым печёвым по своим фирменным рецептам. А ещё она задумала приготовить настоящий торт с великолепным бело-розовым кремом, почти что свадебный. Лучший из всех, что вообще могла сотворить, а могла она и впрямь немало. Пусть все увидят и ахнут, и чтобы потом закрыли рты и даже думать обо мне плохо не смели. И пусть я не молоденькая скромница по их древним понятиям, пусть у меня тёмный лес за спиной, но все должны будут согласиться, что барк не зря меня кормит. Такое приготовлю. что никому до меня и не снилось. Тортик и королю будет подать не стыдно». Медленно, но упорно день катился к вечеру. Работа в пекарнике пела, как вода в котлах. Мира с бабушкой Аритой готовили наряды на предстоящее торжество, а Грейту отправили помогать отцу. Вот уже были готовы и традиционные волчьи пироги и булочки, политые медом, давно остывали на блюдах горки румяных пирожков с ягодной и мясной начинкой, а Катя устала. Даже мысли о предстоящей вечеринке больше не вдохновляли. "И чего мне там делать?" уныло размышляла она. Говорят, пиво будет литься рекой, и другое спиртное, пристанет ко мне какой-нибудь новый подвыпивший сар, бегать него потом, а волк вряд ли явится в деревню меня выручать. Одним глазком только гляну, как жители на мой тортик отреагируют, и вернусь в дом. Надо ещё добавить, что зря Катя волновалась о своём незадачливом ухажоре. Зверь каменщика не тронул. Почти. Тем злополучным вечером в родительский дом Сарх вернулся даже раньше своей сбежавшей жертвы, изрядно помятый и до смерти перепуганный, что, правда, не помешало ему затаить в душе великую злобу. Но Кате о том ведомо не было. С помощью Грейта она вытащила из печи свой кондитерский шедевр и была немного разочарована. В моем мире он гораздо больше поднимался. Пышнее выглядел, воздушнее, а тут с жаром, что ли, мы перестарались. Так ведь всего и не предусмотришь, что поделать, каждый торт уникален. Несмотря на Катина профессиональные самобичевания, творение ее ручек привело в полный восторг старосту Борта, которого пекарь заранее пригласил в свою лавочку. Вот это же красота! Никогда не видал такого чуда! Городские мастера в городе извелись бы от зависти. Будет чем удивить господина. Он передал, что явится сегодня на наше торжество. В кои-то веки почтить своим вниманием лост. Большая честь для поселения. Мы должны приготовить все самое лучшее. А потому я зарежу собственного барана, Мертель запечет гусей. Угости им барона на славу. Если он, конечно, не побрезгует угощением. Катя с раздражением брякнула тяжелый противень в угол. Этот барон-феодал определенно начинал ее раздражать. Нет, чего еще ему надо? «Сказочка, а не жизнь. Сиди себе в замке, палец о палец не ударив, а местное крепостное население само тебе все принесет, и при том лучшее. Молочко и яички, курочек и теляток, овощи и муку. А сам-то, наверное, плешивый и толстый, да еще молодушек безропотных пощипать не прочь. Противный потаскун. Ну да, такие только под старостью женятся, когда опомнятся, что наследников пора оставлять, передавать кому-то свои райские угодья». Надо же, а счастливит он народ своим вниманием, как бы праздник не испортил, и чего все его ждут? Катиному возмущению не было предела. А шу, ну его будущее, конечно, жаль. Он себе обязательно молоденькую красавицу возьмёл, запрёт в замке своём и будет всяко приставать, старый чёрт похотливый. Она и сама толком не понимала, откуда в голове сложился чёткий образ барона в виде хромого кривобокого старика. Тул, условно, пивная бочка с отвисшей нижней губой и масляными глазками. А с чего ж ему быть худым-то, если пища сама в рот идёт? Венища, пожалуй, целый погреба самого марочного хоть залися, и делать ничего не надо. Про турниры рыцарские тут не слыхать. Карам говорил, что все королевские в саднике сейчас в столице или в походе. Честно сказать, к мужчинам грозным восседающим на конях с мечом и в латах. Она была с детства неровнодушна Однажды, посмотрев иностранный фильм «Айвенга», долго грезила суровыми воинами, мчавшимися друг на друга с копьями наперевес. После турнира победитель состязаний непременно сходит с коня и, зажимая ладонью длинную царапину в боку, преклоняет колено перед прекрасной дамой, которая благосклонно машет ему белым платочком, посылая условный сигнал о тайной встрече. «Нет, в лосте такого точно не увидишь. Скучно живете, господа обыватели». Приближался вечер. Кати и Грейта вместе с помощником слугой доставили мучную продукцию под большой навес на главной площади, где должно было состояться что-то вроде основной церемонии: приветствие торговцев Карста и ответное слово староста Лосты. Дальше, как водится, совместное преломление хлебов в залог уважения и вечной дружбы, обмен подарками. Наверное, и барон Деластан Риш толкнёт, если он вообще на такое способен. Затем официальная часть должна закончиться, люди будут кушать и веселиться. Признаться, Кате немного хотелось из любопытства поглядеть на приезжих торговцев. Сильно ли они отличаются от знакомых жителей родной Березовки? К её приятному удивлению, торговые гости из ремесленного городка Карст оказались очень похожи на старых русских купцов: такие же бородатые, санистые и крепкие мужики. Катя даже подошла поближе, почти с восхищением глядя на лица, будто знакомые по фильму Александр Невский. На одной из повозок сидела юная, очень милая девушка с длинными золотистыми волосами, заплетёнными в две косы, что вились по плечам. Она улыбнулась Кате и та сразу же направилась к ней, чтобы познакомиться. А чего стесняться и робеть? Может, меня завтра уже во свои яси духи леса отправят. Надо хотя бы узнать побольше про местные нравы. Только здесь всего интересного. Я, Катерина, работаю в пекарне помощницей. А ты тоже торговлю занимаешься или путешествуешь с родственниками? Девушка отрицательно покачала головой. Её хорошенькое личико помрачнело. Мир тебе и твоему дому. Пусть хранят вас щедрые боги. Я путешествую с торговцами до склонов драконьего хребта, а потом хочу пойти дальше, наверх и вниз. Если найду провожатого, конечно, Ты в сумрачную долину хочешь попасть? Догадалась Катя из рядном вдиввшись. А мне говорили, там очень опасно и холодно, и вообще царит вечная ночь. И что ты там забыла? Незнакомка грустно улыбнулась, опустив Васильковые очи. Кажется, сама долина меня здесь забыла, а теперь вот зовёт обратно, я слушаться я не могу. А твои родные? Откуда ты? Я родилась в селении Хартам, что на берегу у озера, у излученной роси. Моя мать тяжело больна, ей нужно особое лекарство, которое можно достать лишь в стране Вечного Сумрака. Мой отец едет со мной. Он сейчас пошёл узнать насчёт ночлега и должно быть скоро вернётся. У вас собирается большой праздник? Все ходят нарядно и смеются. У нас не бывало такого. Мы живём далеко от торговых путей. Да, да, Россияно отвечала Катя. Слушай, вы можете остаться на ночь у нас. Думаю, бард не будет против. Наш дом рядом с пекарней. Вон, смотри, высокая красная крыша. Это же здорово, что вы из Хартама. Мою подругу как раз просватали за вашего парня. Может, ты его знаешь. Он из семьи Громли. Светлокосая девушка ненадолго задумалась, а потом с улыбкой кивнула. Конечно, знаю. А мы-то гадали, почему самый видный парень в поселке на наших девушек не глядит. Оказывается, он с ужином ждет. Она звонко рассмеялась, глаза её заблестели, а Катя с некоторым замешательством поняла, что собеседница просто очаровательное создание, не глупая, на редкость красивая и вроде бы совсем не кичится своими достоинствами. Так ты мне всё-таки скажи, ваш гром ли хороший человек? Я за подругу беспокоюсь, она славная, не хочу, чтобы дураку в жёны досталась. Девушка на поводке сразу стала серьёзной. — Гленн Громли будет замечательным мужем. Это тебе любой житель Хартама подтвердит. Трудолюбивый, честный, добрый, не боится никого. В кузнице с отцом работал. Наверное, сейчас будет его заменять, пока мы не вернемся. Катя заметила, как девушка, словно вспомнив о какой-то далекой беде, в раз загрустила, в то время как сама-то она была весьма успокоена насчет будущего замужества Грейты. Эх, забросала девчонку вопросами, а самое важное так и не узнала. Ты мне даже имя своё не назвала. Я Тали, а мой отец Арем. Он кузнец. Вот уже идёт сюда, улыбается, значит, с хорошими новостями. К Поволжью действительно приближался высокий мужчина мощного телосложения и тоже с густой чуть вьющейся бородкой на манер торговых гостей. Настоящий великан, сразу видно средневековый кузнец. — постановила в душе Катюша, весьма впечатлившись увиденным. Мужчина слегка поклонился и в полголоса сообщил дочери, что их приютит на ночь одна пожилая бездетная семья на окраине Лоста. «А ты, я смотрю, здесь уже подруг завела?» «Почему бы и нет?» — улыбнулась Катя и робко добавила. «Можно я Тали в гости приглашу? До праздничного веселья еще время есть. Чай попьем с пирожками, побеседуем». О том, что следовало бы и ее отца-кузнеца пригласить, она как-то не догадалась, немного оробев при виде его колоритной внешности. Но, кажется, мужчина и сам понял ее смущение, поскольку тут же ответил, «Конечно, погуляйте, только одну девочку не оставляй, здесь все нам чужие, я тебе ее поручаю, смотри у меня. Сам я пока выпью немного пива, встретимся на празднике у общего стола». После такого строгого напутствия, Катя сразу почувствовала на себе некую ответственность и уже покровительственно относилась к девушке, выглядевшей намного моложе. Вместе с Талей они вернулись в дом Барга, чтобы отдохнуть и начать готовиться к вечеру. Надо еще сказать, что Таля захватила с собой из повозки небольшой музыкальный инструмент, не то старинная гитара, не то арфа, Катя в этом совсем не разбиралась. «Ты играть умеешь?» – изрядно удивилась она. Самата, будучи скорее в рядах восхищённых слушателей, чем уверенных пользователей музыкальных инструментов. Да, меня с детства обучала мама. Она знала много-много прекрасных песен. Я выучила их все. В доме пекаря новую знакомую встретили хорошо, а ту угощение, правда, тали отказалась, но увидев Миру, долго не отводила от неё взгляда. Старая Арита даже забеспокоилась. И чего уставилась девчонка, ей же глазище то растопырило. Как бы ничего худого не вышло. Бабушка, успокойтесь, я вреда не принесу. Просто вижу иногда больше, чем другие. Ваша невестка ждёт сына, но малыш очень слаб. Я могла бы помочь, если позволите, и тогда он будет жить, не как прежние мальчики. После этих слов Мира залилась слезами, а старая женщина тяжело опустилась на колени, склонив голову чуть не до пола. Катя только изумлённо глазами хлопала, разглядывая странную гостью. «Ты умеешь лечить? Я знаю травы и разные слова, тоже как песни, особенные. Они часто помогают. И видеть я могу с детства. Точнее, она немного покраснела, смутившись, когда только начала ронять кровь». Катя ее поняла, конечно. Тали попросила Миру лечь на постель поудобнее, а сама села рядом, поглаживая ладонями обнаженный живот будущей роженицы. «Мне еще нужен уголек из печки, и красная шерстяная нить, и свежее куриное яйцо!» Катя немедленно кинулась выполнять поручение, пока Арита сидела на скамеечке в углу, вытирая слезы, что-то тихо про себя шепча. Наверное, тоже молилась добрым богам. Жаль, Барк и Грейта сейчас уже на главной площади, не захотели пропустить официальное открытие праздника, да еще собирались приветствовать феодала. Таля уже около получаса колдовала над Мирой, а потом устала выдохнула: "Теперь всё будет хорошо. Он родится в срок и очень легко, послушный мальчуган сам перевернулся, а то бы ножками шёл, было бы труднее". Катя обняла новую подругу, смахивая слёзы собственных глаз, а старая Арита пристала со скамьи и снова чуть было не упала в ноги смущённой целительнице. "Мы так тебе благодарны, доченька. Вот вернётся бак Он тебя наградит. Мне ничего не нужно. Что вы? Я же просто помочь хотела и поняла, что смогу. Мира крепко спала. Бабушка села возле неё, поглаживала выбившиеся из-под платка волосы невесты, целовала её натруженные руки. Подруги вышли на небольшую веранду, пристроенную к пекарне, присели на лавку отдохнуть. А может, ты вовсе на вечеринку не ходить? серьёзно размышляла Катя. Наверное, праздник в самом разгаре. А у меня уже нет сил, ни петь, ни плясать не хочется. Вечер-то какой дивный, спокойно, тепло, вот и солнышко почти село. Останусь-ка я дома. Хочешь, я отведу тебя на площадь, наверное, любопытно посмотреть, как народ веселится, да еще и отец беспокоиться начнет». Талли задумчиво тряхнула косами, положила на колени свой музыкальный инструмент. «Я тоже не хочу никуда идти, а спеть я могу тебе и здесь. Вот, послушай». Таллина строила свою маленькую арфу и запела. Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез. Ты травы завязал узлом и вплел в них прядь моих волос. Ты слал в чужие сны то сумасшедшее видение страны, Где дни светлые от света звезд. Господином горных дорог назову тебя. Кто сказал, что холоден снег? Перевал пройду, и порог перепутье, «Перекрестье каменных рек». Голос у нее был чистый и звонкий, проникал в самую глубь души, заставляя впечатлительную Катю надолго задуматься о своем. «Дивная песня, только немного грустная. Тебе обязательно идти в долину? Я бы с тобой отправилась, честное слово, но здесь надо тоже помогать». «Ничего, я же не одна, со мной арим». «А мама твоя? Что-то очень серьезное, да?» Сама ты её вылечить не можешь. Талия опустила золотистую головку, Россина провела пальчиками по струнам, рождая тонкий звенящий звук, стон. Ему нужна именно я, и он своего не упустит. Мне надо непременно вернуться вместо неё, иначе случится беда. А кум ты говоришь? Но Талия не успела ответить, потому что к веранде подбежала запыхавшаяся Грейта. Ну что же вы тут сидите? Вы же всё-всё пропустите. Такого больше никогда не будет. Барон привез бочку вина. Ну, еще бы. У него, наверное, сотни в подвале, с досадой решила Катя. И множество других подарков. Он старости цепь золотую одел на шею и был милостив к приезжим. Наши люди так рады, ведь прежде и носа к нам не совал, а сегодня просто монеты швырял в толпу. Все его так восхваляют. Почему я не удивлена? Катрин, Немедленно одевай платье мамино с красной каймой и повяжи волосы лентой, и ещё мои бусы. Мы идём на праздник. Умоляю, ты должна это видеть. А вы? Вы ведь тоже идёте с нами? Катя только переглянулась с Талей и побежала переодеваться. Уже почти стемнело, когда втроём девушки смешались с праздничной толпой селян, что окружала небольшую площадку в центре лоста. На краю мощённого каменной плиткой пятачка возвышалась огромная бочка с замысловатым вензелем на железном ободе. Катя фыркнула, понимая, что приличная очередь развесёлых людей выстроилась за кружкой вина из личной коллекции барона. Рядом с бочкой стоял и барк, а потому Грейта потащила под рук прямо к отцу. Изрядно захмелевший пекарь вдруг бесцеремонно стиснул талию Кати, прижимая к себе, и закричал в самое ухо «Два кусочка!» Он съел два твоих кусочка и до сих пор пальцы себе облизывает. Ему всё понравилось. Катя возмущённо вырвалась из цепких ручищ Барга, с трудом понимая, о ком он сейчас говорит. Но пекарь уже кинулся обнимать Тали. Хорошо, что к ней вовремя подошёл Арем. Под его строгим взглядом Барг с извинениями немедленно отпустил гонную красавицу. Грейта уже тащила Катю вперёд. И она едва успела взглядом попрощаться с новой подругой, они расстанутся в этот вечер надолго. У каждой впереди своя дорога и свой суровый перевал. Но им еще доведется встретиться весной, когда Тали будет возвращаться домой через Лост, правда, уже не одна. Пусть история этой отважной и доброй девушки поведает следующее предание Дерриланд. А сейчас Катя, взявшись за руки с другими крестьянами, от души пританцовывала в большом хороводе. И даже пыталась подпевать деревенским песенкам. Девушки украдкой посмеивались над выкрутасами зарядно поднабравшихся мужчин, вздумавших на потеху публики помериться силой стоя на двух гладко оструганных брёвнах. В стороне выступали бродячие фокусники, ловкие пожиратели огня, жонглёры и акробаты. Громкие возгласы изумления и восторга сопутствовали каждому трюку. Катя даже попробовала местный алкогольный напиток. очень напоминающей медовуху впервые она оценила традиционную русскую настойку в городке Елуторовске когда на прошлую масленицу приезжала на выходные в гости к однокурснице горожане тогда хотели побить все известные рекорды по выпеканию самого большого блина но то ли кулинары намудрили с тестом то ли плохо нагрели специально установленную на улице гигантскую сковороду блин что называется вышел комом Правда, гости праздника Проводы Русской Зимы горевали тогда недолго, и под вышеупомянутую медовуху смачно закусили неудачным рекордом, слушая аплодисменты раскрасневшихся зрителей. Кстати, Кате тогда тоже достался маленький кусочек. Эх, как же вернуться домой? Родители ведь с ума сходят. Воспоминания так сколыхнули душу, что Катя вышла из общей толпы и, желая поскорее покинуть площадь развлечения, стала пробираться мимо накрытых столов в сторону пекарни. Вокруг стоял неимоверный шум и галд, звучала какая-то совершенно невообразимая музыка, со всех сторон раздавались вопли и хохот. Совсем стемнело, ориентироваться помогали только факелы, зажжённые по всей площади и вокруг неё. Видимо, крепкий напиток всё же давал о себе знать. Она чувствовала лёгкое головокружение и неловко наткнулась на широкую спину мужчины. стоящего возле стола с особенно богатым угощением. «Простите, извините, я немного спешу». Катя постаралась вежливо извиниться и, отступая назад, снова чуть было не упала, зацепившись ногой за скамью. Хорошо, что хмурый пожилой воин со шрамом на лице помог удержать равновесие. «А не пора ли тебе домой, красавица? Или ты здесь мужа караулишь? Э-э-э, а мужа-то у тебя и нет, судя по наряду». «Ничего». Скоро будет, раздался неподалёку чей-то спокойный голос, как будто даже смутно знакомый. При этом странном заявлении она почти протрезвела, а потом вдруг обнаружила, что седоусый мужчина, поддерживающий её за плечи, имеет только правую руку. Катя испуганно дёрнулась от него в сторону и замерла прямо перед высоким, крупным мужчиной, который буквально вчера попросил у неё напиться, а потом и коня своего хотел из этого же кавшана поить. Добрый вечер. Какая неожиданная встреча. Катя искренне попробовала сделать что-то вроде реверанса, только ноги слушались плохо, а потому, чтобы уже совсем не опозориться, пришлось ограничиться легким поклоном. Она и сама не понимала, зачем дразнить незнакомцу улыбкой. Наверное, это прислужник старого барона, кто-нибудь из его охраны. Сам-то он, скорее всего, упился в усмерть, где-нибудь уже дрыхнет на сеновале. А Вимар тоже оцепенел. Явно расслышав в глубине своего сознания удовлетворённое ворчание зверя: "Моя, забери, забери сейчас, она мне нужна", Вимар только усмехнулся. Он уступил своему волку в главном, позволив сделать выбор избраннице, но вот исполнять все дикие и ненамерен. Ему даже нравилось перечить и побеждать своего зверя, хотя тот потом частинька брал реванш, словно в отместку. Значит, Сейчас Веймар был расположен рискнуть. Я тоже рад нашей встрече, Катерина. Правда, хотелось бы видеть вас более устойчивой. Простите, но мне пора домой. Это точно. Она ещё раз неуверенно поклонилась, потом, стараясь сконцентрироваться на ближайшем факеле, направилась по окраине площади к пекарне. Глаза Веймара сузились, ладони сжались в кулаки, а ногти вдруг заострились, до крови впиваясь в кожу. «Сейчас же за ней! Иди и возьми ее! Верни ее мне! Н-н-н-н-н-н-н!» Едва сдерживая бешенство зверя, барон успел отдать распоряжение Торму. «Ступай следом и проводи девушку до дома. С ней ничего не должно случиться. Заодно узнаешь, где она живет. Вы приедете за ней завтра». Глубоко вдыхая свежий ночной воздух, перемешанный со смолистым чадом факелов, Вимар быстрым шагом направился к лошади, чтобы как можно скорее покинуть деревню. А там, у леса, отпустил своих людей и скрылся один в чаще. Его воины вернулись в замок, ведя за собой великолепного белого коня. Барон, убегающим на четырёх мохнатых лапах, он сейчас был вовсе ни к чему.